Новости кибернетики Российские хакеры взломали бортовой компьютер российского истребителя Су-27 Теперь у самолета бесконечное количество ракет <свистит> <свистит> Запилявые! Прицел к деревенскому ветеринару муфей Вот это корову купил я недавно ну... Слов нет всем хороша корова Молока дает, хоть залейся Это хорошо Да, вот только одно плохо А чё? Быка к себе не подпускать. Подпускат, ты подпускать и все. Вот при приведу к ей быка. Она вот бабах на задницу и сидит. Вот что делать, не знаю. Так ты ее, наверное, в Рязановке купил. Точно? А ты как узнал? Да моя жена из Рязановки. Давай! Давай! Давай! Давай! Эй, Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Пап, <гас> ты Давай! <Что, гас> Давай! Не, не волнуйся, ладно? Хорошо, Давай! только ты не обижайся! <гас> В эфире наша любимая рубрика «Это интересно!» Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что афганские хирурги придумали новый способ анестезии во время операции затыкать себе уши ватой? Громче пожалуйста. а сколько будет 0,5 плюс 1 2 а? Ну это блин. Вот нутром тю соль литр, а доказать не могу.